Куда мы движемся? В Мифли я еще во время экзаменов подружился с Андреем Казаченковым. Он был на два года старше меня. В детстве он потерял руку. Уже после нескольких разговоров мы поняли, что являемся единомышленниками. Он, как и я, был антисталинистом. Поступил на философский факультет с намерением лучше разобраться в том, что из себя представляет наше общество. Мы уже тогда пришли к выводу, что история делается в Москве. Но какая именно история? Что несет она с собой человечество? Принимаем ли мы это направление эволюции или нет? Андрей был типичным для России кустарным мыслителем, мыслителем-самоучкой. Я таких мыслителей встречал много раз до него и впоследствии. Думаю, что склонность к мыслительству вообще свойственна русским. Она нашла отражение в русской классической литературе. С Андреем я встречался и поддерживал дружеские отношения и после войны. Но такой близости и откровенности, как в 1939 году, у нас уже не было. Он стал профессиональным философом-марксистом. Я пошел в другом направлении. Хотя я сам был из породы русских мыслителей-самоучек, я все-таки сумел продраться через дебри марксизма и добраться до каких-то иных вершин мышления. Может быть, наши разговоры в 1939 году имели для Андрея совсем не тот смысл, Какой они имели для меня, но на меня они подействовали очень сильно. Андрей был первым в моей жизни человеком, который говорил о сталинских репрессиях так, как о них стали говорить лишь в Хрущевские годы. Я был потрясен тем, что он рассказывал об убийстве Кирова и о процессах против видных деятелей революции, партии и государства. Не знаю. Откуда ему все это было известно? Я знал о массовых репрессиях в стране, но они до сих пор не затрагивали меня лично и не казались чем-то несправедливым. В деревне у нас арестовывали людей, но арестовывали, как нам казалось, правильно. Они совершали уголовные преступления. Обычными преступлениями такого рода были хищение колхозной, и государственной собственности, бесхозяйственность, халатность. О причинах, толкавших обычных людей на эти преступления, мы не думали. Было очевидно, что эти преступления возникли лишь с коллективизацией. Но нужно специальное образование, исследовательские способности и гражданское мужество, чтобы обнаружить причинно-следственную связь в, казалось бы, очевидных явлениях. Прошло семьдесят с лишним лет после революции, в стране появились сотни тысяч образованных людей, занятых в сфере социальных проблем, а многие ли из них видят причины непреходящих трудностей в Советском Союзе в объективных закономерностях самого социального строя страны? Насколько мне известно, я был первым, кто заговорил об этом профессионально. И, может быть, до сих пор являюсь единственным чудаком такого рода. Так что же можно было ожидать от советских людей 30-х годов, боявшись к тому же даже вообще думать в этом направлении? Были случаи, когда арестовывали за политику, но они тоже казались оправданными. Люди болтали лишнее, а тот факт, что это лишнее было правдой, во внимание вообще не принималось. В Москве сталинские репрессии были мне известны отчасти также в форме наказаний за уголовные преступления. То, что массы людей самой системой жизни вынуждались на преступления, об этом я узнал позднее. А тогда такие преступления казались делом свободной воли людей и их испочвенности. Ведь мы же не совершали таких преступлений. Но, главным образом, сталинские репрессии мне были известны как репрессии против врагов народа. Об этих репрессиях писали в газетах. Они говорили агитаторы и пропагандисты. О них нам твердили без конца в школе. Мы читали о них в книгах, смотрели фильмы. Пропаганда с этой точки зрения была организована настолько эффективно, что массы людей верили в то, что им внушали. Более того, хотели верить. И само собой разумеется, я, как и другие, не знал масштабов репрессий, а карательным органам создавали такую репутацию, что они нам казались воплощением ума, честности, смелости, справедливости и благородства. Мы выросли в атмосфере прекрасных сказок революции, и сталинские репрессии изображались продолжением революции и защитой завоевания революции. О том, что защита завоевания революции превратилась в нечто иное, уже не имеющее ничего общего с революцией, я узнал позднее. Мы имели информацию о том, что происходило в стране, помимо официальных источников и школы, и эта информация не совпадала с официальной. Реальная жизнь страны все более обволакивалась туманом грандиозной пропагандистской лжи, и мы это замечали. Замечали мы также и то, что и в наших школьных коллективах возникали явления, далекие от идеального коллективизма и декларируемой справедливости. Конечно, эти явления были незначительными, с исторической и социологической точки зрения. Но они были существенны для нас, ибо они были явлениями нашей жизни. Мы сидели рядом за партами, учили те же уроки, читали те же книги, смотрели те же фильмы. Но уже тогда мы чувствовали, что нам предстоят различные судьбы. Смутные подозрения насчет реальной сущности репрессии стали закрадываться мне в душу задолго до 1939 года. После убийства Кирова ходили слухи насчет роли Сталина как организатора убийства. Отец Бориса говорил об этом не раз. Несмотря на пропаганду и страх, правда о репрессиях так или иначе вылезала наружу. Как говорится... Шило в мешке не утаишь. Взгляды, намеки, двусмысленные замечания, гримасы — все это в массе создавало такую атмосферу, что сомнение в правдивости пропаганды становилось обычным состоянием многих людей. Обман перерождался в самообман. и в соучастие в обмане. К концу 30-х годов ситуация в тех кругах, которые мне были известны, сложилась уже такая, что перед людьми встала проблема соучастие в делах сталинистов или протест против них. Подавляющее большинство осталось пассивным, охотно принимая позицию неведения реальности и веры В официальную ее картину. Значительная часть людей стала активной участницей действий властей, прикрывая свое участие благими намерениями искоренить врагов и облагодетельствовать трудящихся. Лицемерие и сознательная ложь вытесняли искреннюю веру и романтический идеализм. Но были и такие, кто уже тогда понимал страшную суть происходившего. Их было немного. Они не высказывали свое мнение и протест публично. Но уже одно то, что они думали не так, как все, в те годы было беспрецедентной смелостью. И все же не сталинские репрессии сыграли главную роль в моей идейной эволюции для меня важнее были явления иного рода более глубокие репрессии мне казались лишь проявлением каких-то более фундаментальных процессов в стране каких мы встречались с андреем каждый день и разговаривали часами за короткий срок мы обсудили все важнейшие проблемы жизни нашего общества Я к этим разговорам уже был подготовлен всей предшествующей жизнью. Понимающий солидарный со мной собеседник мне был нужен, чтобы сформулировать свои выводы в ясной форме. Этот способ познания путем разговоров с друзьями и полемика с ними стал вообще одним из важнейших моей познавательной деятельности. Я не записывал своих мыслей. Это было опасно, а разговор помогал сформулировать их лаконично и запомнить. Ниже я расскажу о том, в каком направлении шли тогда мои мысли на примере понимания сущности нашей революции, диктатуры пролетариата и коммунистической партии. Разумеется, я расскажу об этом теми словами, какие доступны мне сейчас. Но суть дела я начал уже понимать тогда».